Глава 27. Через 4 дня после нападения на резиденцию Громовых, разговоры с Меншишковым и знакомство с будущей женой, Ломтиев покинул отель и вернулся в свой отреставрированный особняк. Заодно он отказался от услуг охранного агентства Путирина. На словах граф выразил своё сожаление, но в глубине души он наверняка был рад, что избавился от не самого удобного клиента. Великий князь наверняка не был рад этому решению Ломтева, но комментировать его не стал. Видимо, это была не та грань, за которой издержки могут перевесить потенциальную прибыль от сотрудничества с Ломтиевым, в чём бы она ни заключалась. Но, учитывая, что великий князь пообещал по возможности прикрыть его от расследования СИП, Ломтиев начал сомневаться, что интерес Меншикова ограничивается одним лишь голосом в княжеском совете. По мнению Ломкива, один голос, пусть даже князей и ограниченное количество, не стоило таких усилий и таких рисков. По крайней мере, сам Ломкив на месте Меньшикова давно уже избоялся бы от непредсказуемого союзника, или как раз-таки предсказуемого. Могла ли ночная операция Ломкива быть частью хитрого плана великого князя? Или никакого хитрого плана и вовсе нет, и Меньшиков просто создаёт взрывоопасную ситуацию, чтобы потом извлечь из них максимальную прибыль? Знать бы ещё, что это за план и на какую прибыль рассчитывает великий князь. И пока он этого точно не знает, Ломтиу решил последовать совету великого князя: сидеть тихо и вести себя спокойно, так, как и подобает вести себя представителю дворянского рода империи. Князь должен жить в собственном доме. И Ломтиу вернулся в собственный дом. Конечно, по сравнению с отелем он потерял в комфорте и уровне обслуживания. Зато теперь у него появилось место, куда он сможет привести молодую жену и дочь. И если ему когда-нибудь удастся выцерпать её из сепких лап великого князя, пока же Ломтиев чувствовал себя слепым, впервые оказавшимся в незнакомом ему месте. Он наощупь определял границы дозволенного, не зная, на каком шаге он упрётся в стену или свернётся в пропасть. Другой мир, другое общество, другие правила, другие физические законы. Получил сигнал от Влада Ломтиев нажал на кнопку открывания ворот и вышел его встречать. Юнит-регист загнал серый внедорожник на подъездную дорожку перед домом. Открыл багажник и вытащил из него коробку дешевого пива. Бутылки позвякивали внутри. А доставку вы заказать не могли? Хм, я её заказал, улыбнулся Ломтиев. Заказывать такое поело в обычной службе доставки услугами, которой он пользовался, Ломтиев не хотел. Он отказался от охраны, разогнал прислугу, так что доставщики могут подумать, что он собирается пить это сам. А князь такое пить не должен. Всякая эксцентричности должен быть предел. И что вы собираетесь с этим делать? Куда мне это тащить? Поинтересовался Влад. Неси во двор, сказал Ломтев. Они обогнули сабняк, и Влад поставил ящик на землю. Охраны нет? уточнил Влад. Никого нет, сказал Ломтев. Как показывал его собственный опыт, от охраны большого толка нет. В конечном итоге здесь всё решает сила, а не оружие. А Ломтев не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал, и выбил людей из-под потенциального удара. Думаете, он придёт? Почти уверен в этом, сказал Лумтев. В отеле было бы безопаснее. Чем? Люди вокруг, сказал Влад. Никто в здравом уме не станет нападать на вас в общественном месте. В этом и проблема, сказал Лумтев. Так вы хотите, чтобы он напал? Я хочу закрыть этот вопрос так или иначе, сказал Лумтев. Отец учил меня всегда платить по счетам и не тащить за собой старые долги, Влад хмыкнул. Ломтиев открыл ящик, достал из него несколько бутылок и принялся расставлять их на садовых столах и стульях. "Это какой-то перформанс?" поинтересовался Влад. "Инсталляция", сказал Ломтиев. "Современное искусство". Никогда его не понимал. "Значит, ты не ценитель". Ломтиев вернулся за следующей партией бутылок. Влад наблюдал за его манипуляциями, не двигаясь с места и не выказывая никакого желания помочь. Наконец-то Ломтиев расставил все 20 штук. Обычные полулитровые бутылки тёмного стекла с криво наклеенными этикетками, на которых значилось название пивоварни Дубов и сыновья. Явно не в этом районе куплено. В местные магазины такое не завозит. Здесь даже слуги такое не пьют. Ломтиев отошёл от инсталляции метров на 10 и закурил трубку. Ты не передумал работать на меня? поинтересовался он. Нет, сказал Влад. Только не на вас, а с вами. В нашем случае это не принципиально, сказал Ломтиев. Раз так, нам стоит познакомиться поближе, узнать друг друга получше, так сказать. Отличная мысль, сказал Влад. Начнём с самого главного вопроса. Вы кто? В философском плане, в практическом? Я князь, вы князь по праву силы, согласился Влад. Но вы не Громов. Верно? Я Ломтиев. Вы никогда не были Громовым. Какое это время был? возразил Ломтиев. «Только очень недолго». «Дочь в императорском госпитале для ветеранов», напомнил Влад. «У Громова две дочери, и я точно знаю, где находятся обе». «Не в императорском госпитале для ветеранов». «Может быть, она незаконно рожденная», предположил Ломтьев. «А может быть, вы просто скажете мне правду?» сказал Влад. «Мы вместе рисковали жизнями. Мы дрались бок о бок. Мне кажется, я заслужил это право». «Да, наверное», согласился Ломтьев. «Что ты знаешь?» У вас какие-то дела с великим князем Меншиковым, сказал Влад. Видимо, он держит у себя вашу дочь, что-то требуя от вас взамен. Скорее всего, чтобы вы играли роль князя Ломтева, бывшего Громова. Поэтому мне интересно, кто вы такой и как здесь оказались. Ну и бонусом мне хотелось бы знать, чего великий князь от вас хочет. Целых три вопроса, констатировал Ломтев. Ты же знаешь, что в эту игру обычно играют вдвоём, откровенность за откровенность. Да, сказал Влад. И я готов. Что ж, тогда начнём с того, что ты считаешь главным. Ты слышал о случаях одержимости демонами? Это ваш вопрос мне? Нет, это часть моего ответа. Так слышал? Слышал, сказал Влад. Вы хотите сказать, что вы одержимы? Нет, сказал Лумтьев. Я демон. По крайней мере, так меня называют предыдущий владелец этого тела. Он тоже здесь, временами, сказал Лумтьев. В данный момент он как раз-таки отсутствует. И вы считаете, что я в это поверю? А у тебя есть другая версия? Потерпел Соломтьев. Послушай, я был обычным человеком, но в другом мире жил обычной жизнью и ведать не ведал, что существуют и другие миры, параллельные, перпендикулярные, какие угодно. Но в один не самый удачный я, правда, ещё до конца не определился, для кого именно день в наш мир пришёл МСАР из вашего мира. Сначала он похитил мою дочь и перенес ее сознание в тело какой-то местной девушки. А потом проделал ту же операцию со мной, вселив меня в тело князя Громова, коротающего свой век в доме для престарелых. И потом выяснилось, что у меня есть какая-то сила, которая отличается от клановых способностей Громовых, что и привело к возникновению нового рода, единственный представитель которого сейчас стоит перед тобой». «Понимаю. Это довольно мутная история, и ты имеешь полное право ей не верить. Но другого объяснения я тебе все равно не дам». «Э-э-э», — сказал Влад. «И зачем этот эмиссар вас сюда перенес?» «Вряд ли по собственной инициативе», — сказал Ломтьев. «Скорее всего, это часть какого-то сложного заговора, за которым стоит великий князь». «И чего он от вас хочет?» «Наследника, которого он сможет контролировать», — сказал Ломтьев. «И все?» По крайней мере, это всё, что он мне озвучил. Влад потёр лицо руками. Он раньше не слышал об одержимости подобного рода, о параллельных мирах и о том, что кто-то способен путешествовать между ними. Но услышанная история, сколь бы невероятной она ни выглядела, много объясняла, в том числе и установленный дальневосточной разведкой факт, что Ломтев на самом деле находится в теле бывшего Громова, а не кого-то очень на него похожего. Если, конечно, дальневосточная разведка не врёт. Или если великий князь не научился подделывать генетический код, но фрагменты, полученные из разных источников, состыковались друг с другом, и часть пазла в голове Влада сложилась. И теперь он понял, почему дальневосточники отошли в сторону. Впрочем, он с самого начала знал, что лезет в змеиное гнездо и знал, какого размера там змеи. Теперь моя очередь спрашивать, сказал Омтюв. Кто за тобой стоит? Влад отглянулся. Сейчас никто. А в целом Никто, сказал Влад. Я сотрудничал с разными людьми, с местными подпольными движениями, с дальневосточной разведкой, но сейчас я один. Подполье разгромлено или дискредитировано. Дальневосточники, которые оказывали помощь в планировании нападения, самоустранились. Почему? Потому что это слишком опасно. Хм, разумные люди, ухмыльнулся Ломтьев. Ты понимаешь, что мы уже наговорили друг другу такого, что нас обоих можно ставить к стенке прямо сейчас. Влад пожал плечами. Полагаю, на собой их и без этого есть за что поставить к стенке, сказал он. "Это да", согласился Ломтев. "И тогда последний вопрос. Что за чёртову штуку ты носишь на своей правой руке?" "Это?" Влад задрал рукав лёгкой куртки и вытащил из сложной системы крепления браслета предмет размером и формой напоминающий обычный стилус для планшета или мобильного телефона. Сталь был белого цвета, и его поверхность была покрыта какими-то непонятными знаками. Исходя из специфики мира, Ломтев предположил, что это руны. "Можно посмотреть, только аккуратно", сказал Влад, передавая ему странный предмет. И один конец у него был заострённый. Заточка, констатировал Ломтев, повертев штуковину в пальцах. Тоже оружие, конечно, но сомнительной убойной силы. Это древний артефакт, сказал Влад. Я сразу так и подумал, сказал Ломтиев. Из чего он сделан? Из человеческой кости, сказал Влад. Он полый, внутри находится ёмкость, заполненная ядом. При вхождении в тело корпус ломается, и яд попадает в кровь. Древний яд, уточнил Ломтиев. Он точно не выдохся. Его оберегает и усиливает нанесённый на артефакт руны, пояснил Влад. Всё сложно, но продуманно, согласился Ломтиев. И кого этой штукой можно убить? Кого угодно, сказал Влад. Это оружие последнего шанса, и я берегу его для какого-нибудь особого случая. Но, если я правильно понимаю, эта штуковина одноразовая. Заметил Умтев. Как ты можешь знать, что она сработает именно так, как задекларировано в инструкции по применению? У древних артефактов нет инструкции по применению, сказал Влад. Но меня заверили, что он сработает именно так. Кто заверил? Тот, кто мне его продал, сказал Влад, немного замявшись перед последним словом. Наверняка за всем этим тоже стоит какая-то длинная и интересная история. Пожалуй, семёны Ломтиев возвращая юному террористу древний артефакт. Хотите её послушать? Нет, сказал Ломтиев. Я всё равно не представляю ситуацию, в которой ты бы мог его использовать. Вряд ли кто-то из значимых фигур вашей империи даст тебе подойти на расстояние удара и будет спокойно стоять, когда ты попытаешься его толкнуть. Хотя вот я сейчас стою рядом, и ты можешь попробовать ткнуть меня. Лицо Влада скривилось усмелки. Это слишком просто, сказал он. А я люблю простые решения, сказал Ломтев. Я всё ещё хочу посмотреть, что будет дальше, сказал Влад, упуская изо той точки обратный браслет. Кстати, об этом. Что будет дальше? Какие планы? Можешь занять любую свободную комнату на втором этаже, сказал Умтев. Испытательный срок ты прошёл. Так что о твоей зарплате мы поговорим в ближайшее время. Спасибо, конечно, но я спрашивал не об этом. Дальше мы постараемся пережить встречу с моим как бы сыном и предпримем некоторые шаги для спасения моей настоящей дочери, сказал Умтев. Какие, например, шаги? Широкие, сказал Умтев. Он выбил трубку, положил её в карман и закрыл глаза, мгновенно перейдя в боевой режим. Почувствовал окружающую обстановку. Открыл глаза, вывылившись в обычный мир, но постаравшись зафиксировать свои ощущения, упорядочить потоки силы. "Мне отойти подальше?" поинтересовался Влад, предполагая, что сейчас может произойти что-то опасное. "Просто стой там, где стоишь", сказал Ломтьев. Он подолся направить поток силы на стол, где расположилась одна из бутылок. Брызнула пена и осколки стекла. У стола подломились ножки, а спинка сломалась пополам. Э, -э…» сказал Влад. Я всё понимаю, но зачем мебель ломать? Мысль как раз в том, чтобы не ломать мебель, сказал Ломтев. Руководство из расплывчатой инструкции, вычитанной в дневнике последнего, точнее теперь уже предпоследнего колебателя тверди, он выделил фрагмент пространства и попытался направить силу именно туда. Второй стул пал смертью храбрых, обдав брусчатку двора пивной пеной. Поиск контроллера, предположил Влад. Скорее, калибровка, сказал Ломтев. На этот раз бутылка разбилась от удара о землю, когда у садового столика подломились ножки с одной стороны. Мне сходить в машину за вторым ящиком было бы неплохо, сказал Ломтев. К сожалению, в добытых дневниках содержалось не так уж много инструкций, схем и описаний техники. Это были самые обычные дневники. И автор записывал в них всё, что приходит в голову, в том числе списки гостей на светских приёмах, которые он устраивал, их наряды, то какая на улице стояла погода, чем он занимался сегодня и какую дичь он постарается добыть на следующей охоте. Перелопатя в тону ненужной, устаревшей и попросту не особо интересной информации, Ломтев сумел вынести для себя не так уж много полезного, но кое-что там всё-таки было. И один из извечных трюков он как раз сейчас и пытался опробовать. Когда Влад вернулся со вторым ящиком, он увидел, что большая часть бутылок уже была разбита, а садовая мебель стояла практически нетронутой. Очередную бутылку ломтя в разбил, стоя к ней спиной. Он учился чувствовать окружающий мир, в том числе и туевую часть, на которую в данный момент не были направлены его глаза. Может быть, по убойной силе его и нельзя было сравнивать с местными гнездями, начинающими постигать основы с самого детства. Но для человека, еще вчера вообще ничего не знавшего о местной магии и не обладающего никакими способностями, он делал большие успехи. И скорость, с которой он прогрессировал, несколько пугала его самого. Последняя бутылка разлетелась в дребезги. Стул, на котором она стояла, даже не покачнулся. «Начинает получаться?» — уточнил Влад, понимая, какие перед Ломтевым откроются перспективы, если он перестанет шаражить по площадям и начнет работать точечно. По крайней мере, для диверсанта открывался целый спектр возможностей. Мгновенное сжатие бензина в баке машины приведёт к взрыву, и никакого взрывного устройства, никаких лишних манипуляций, никаких следов. Даже близко не нужно подходить. Судя по дистанции, с которой был сбит штурмовой вертолёт, у ломтя в руках находится идеальное оружие для террора. Жаль, что не в руках самого Влада. Вроде получается, сказал ломть. Дуть главное, нужно понять принцип, по которому оно всё работает. А остальное уже дело техники. И что теперь? спросил Влад, ставя ящик на стол и доставая из него новую бутылку. Теперь я попробую отвить только горлышко.